Глава 20. Планета Идиллия. Ферма. 60 километров от Зелара. Переход ускоренным маршем по лесу с грузом под 90 килограмм за спиной не доставлял сержанту особого дискомфорта. Чимбик привычно взял темп, не забывая об осторожности. Патрули тиамациев должны были уже начать стягиваться к этому району, чтобы поймать дезертира. План придумали Йонг и Ларей. Сержант собирался просто подпалить блокпост, чтобы скрыть следы их пребывания, но девушки предложили другой план. Шитый, как говорят дворняги, белыми нитками, но всё же позволяющий запутать врага куда лучше обычного поджога. Хотя бы на первое время до ряда миньонцам фору в сутки двое, пока союз совцы не сведут в единое все нистыковки. Поэтому сейчас Чимбик в одиночестве пробирался по лесу, неся за спиной в рюкзаке труп рыжего карателя. Заколот в свитаре. Воспоминания об увиденном на блог-посте заставили сержанта улыбнуться. Лары изменились. Они больше не были испуганными и беспомощными. Безоружные сёстры без предварительной подготовки уничтожили захватившую их группу вооружённых карателей консорциума, не рядовая задача даже для подготовленных бойцов. Но вместе с радостью за Лары Чимбика глодало дурное предчувствие. Сержант подозревал, что привязанность Энджелы к нему была лишь следствием поиска защитника, кого-то достаточно сильного, способного оградить её от жестокости мира. Теперь же она вполне справлялась сама, и он, сержант, вряд ли ей нужен. От этой мысли сделалось тоскливо. Отбросив посторонние мысли, Чумбек продолжил путь к цели. Побоище на блог-посту по плану представили как результат сорок карателей, в ходе которой один перебил остальных и удрал, устроев пожар в попытке скрыть следы. Рыжего выбрали по простой причине: размер его ноги совпадал с размером репликантов. Обувь команда свыдали из старых запасов производства консорциума, чтобы патруль, наткнувшись на их следы, посчитал, что здесь проходили свои. Все это позволяло достоверно изобразить подавшегося в бега дезертира, скрывающегося от правосудия. Сержанту предстояло запутать следы, избавиться от трупа и прибыть на точку сбора, ферму в 40 километрах от уничтоженного блокпоста. Там его будут ожидать Блайс и Ларрей. Йонг и раненый делец Грэг двинулись иным маршрутом, оглашать который капитан не сочла нужным. Зато Йонг смогла проникнуть в базу данных через терминал дежурного, Розьявы каратели даже не удосужились заблокировать его, то ли по собственной безалаберности, то ли благодаря ударной дозе феромонов в воздухе. И теперь у доминьонцев появились данные по всей системе постов и патрулей вокруг города и в самом Зиларе, от графика смен до состава и вооружения групп. С такими данными на руках пропадал смысл терять время на допрос оставленного живым капрала, так что его отдали Свитаре. Что она с ним сделала? Чимбик уже не видел, поскольку с трупом за спиной уезжал на квадроцикле. Такое начало побега дезертира выбрали с расчётом на возможных свидетелей и делиейцев. При беглом взгляде, особенно неопытному человеку, сложно отличить броню репликантов от брони карателей, а на голову Чимбик надел трофейный шлем. К сожалению, большая часть систем в нём, включая так-блок, самоликвидировались, не получив отзыва на запрос свой чужой. Но Йонг смогла реанимировать визор, чего сержанту для выполнения задачи хватило с головой. Проехав с десяток километров по шоссе, Чимбикс свернул на просёлок, остановился он всего раз, дать пару очей людей поверх голов работавших в поле делицев и подбить из подствольного гранатомёта робот-комбайн, чтобы закрепить образ пошедшего вразнос от морозка. Полюбовавшись на спины разбегающихся барегинов, репликант двинулся дальше. Квадроцикл он бросил на опушке километрах в десяти от обстрелянных фермеров. Дальше путь его лежал через лес к небольшому озерцу. Там сержант решил избавиться от покойника. По дороге Чимбик старался действовать так, как действовал бы на его месте, пустившийся в бега каратель. Как бы он избавился от идущих по следу собак? У репликантов для этого в снаряжение входил специальный спрей, отбивающий ищейкам нюх. У карателя корпоратов такого не было. Но сержант быстро нашёл заменитель, распотрошив сигареты покойника и смешав табак с перцем и солью из сухпайка. Этой смесью Чимбик периодически посыпал землю за собой. Помимо этого репликант всячески петлял, стараясь имитировать действия неподготовленного к лесной войне дварнеги. Добравшись до озерца, Чимбик выбрал подходящее место и зашёл по колено в воду, выставив таймер на плазменной гранате. Он сунул ее в рюкзак к покойнику и, раскрутившись, зашвырнул свою ношу подальше в озеро. И тут же выбрался на здоровенный валун на берегу. В озере булькнуло, выбив фонтан кипятка и пара. От рюкзака с телом не осталось даже пепла. Удовлетворившись результатом, сержант отправился к точке сбора. Перепрыгивая с камня на камень, чтобы не оставлять следов, он добрался до опушки и мощным, невозможным для обычного человека прыжком, конул в чащу. Теперь, когда репликант избавился от груза за плечами, на него снова навалился груз тяжёлых мыслей. Чэмбик вспоминал встречу с Энджелой и размышлял, как быть дальше. Сержант никогда не был крупным специалистом в области долгожданных встреч, но даже его скромных познаний хватало, чтобы понять, Энджела не особенно ему обрадовалась. Собственно, почему должна была? Он Чимбики ещё на идеме принял решение оставить Энджелу и вернуться на Эльдорадо. Обозначил приоритеты, и даже если тогда она не бросила его, помогла дождаться помощи, это больше не имело значения. Она жила дальше, жила без него. Свитари успела рассказать Блайзу, что командование уведомило Лоры о смерти репликантов. Обычная практика для спецслужб утаивать информацию, обрывать связи агентуры. Анжела уже вычеркнула Чимбика из жизни, наверное, потому и смотрела на него как на призрак. Как бы то ни было, Чимбик всё равно поговорит с ней, расскажет всё, что творится в душе. Даже зная, что больше не нужен, он сделает это для себя, чтобы больше не было ни домолвок, догадок и неясности. Репликант криво ухмыльнулся. Он тоже изменился. Теперь для него нормально делать что-то для себя без практической пользы. Но на душе всё равно было тоскливо, и даже концентрация на выборе безопасного маршрута и уклонение от теоматских патрулей, спешащих к месту недавней бойни, не могли прогнать тоску. Чимвик действовал как автомат, бездумно, по заложенной программе, а перед его внутренним взором стояло отстранённое лицо Энджелы, смотревшей на него как на чужака. К нужной ферме Чимбик вышел на рассвете, сделав изрядный крюк и несколько раз проехав в кузовах роботов-грузовиков в разных направлениях, чтобы окончательно сбить возможных преследователей. Брат к его облегчению исправно нес караульную службу, а не кувыркался в постели со свитари, чего сержант резонно опасался. Блайз успел надышаться феромонами в здании блокпоста и мог пренебречь прямыми обязанностями. «Сменяю». Коротко сказал брат Учимбик: "Отдыхай". Блай столько вздохнул. Этот тон он хорошо знал. Спорить и что-то доказывать в подобных случаях бессмысленно. Проще остановить танк, ухватившись руками за гусеницу. "Принял", отозвался Блай. Когда он ушёл, Чимбик подключился к сети запущенных мух, улёгся у мансардного окошка амбара, и мрачно уставился на зеленую стену леса, над которым медленно поднимался золотистый шар местного светила. Даже после трех месяцев пребывания на идиллии, восход и закат продолжали завораживать сержанта. Но сегодня его внимание всецело занимали мысли о предстоящем разговоре. Он объяснится с Энджелой, как только подберет правильные слова. Вот только для сержанта эта задача оказалась посложнее штурма вражеского укрепрайона. Свитари Чимбик увидел сразу. Едва она вышла из дома и направилась к наблюдательному посту сержанта, мухи бдительно контролировали происходящее на ферме. То, что Лорей идёт прямиком к нему, сержанта не удивило, и язык Блай зачасто бежал впереди его самого. Интересно только, зачем сержант понадобился Свитари? "Мэм", сказал Чимбик едвари, показавшись из чердачного люка. Отключив на несколько секунд кмуфляж, репликант дал Ларе возможность определить его местоположение. Ты не меняешься, зануда, ухмыльнулась девушка, забираясь в мансарду. Пригнувшись под низким скатом крыши, она подошла к репликанту и уселась напротив. Зато вы изменились, мам, ответил Чимбик, удивившись странному началу разговора. Оби. И как тебе перемены? С нахальным любопытством уставилась на него Ри. Вид у нее был еще более наглый и самоуверенный, чем прежде. «Нравится, мэм», — честно признался Чимбик, наблюдая за дроном, опрыскивающим виноградник. «Вы пришли узнать мое мнение об этом?» «Вообще-то я шла сообщить, что ты идиот», — с ухмылкой сообщила Свитари. Чимбик не удержался от усмешки. «Да уж, самое верное определение. Только идиот мог жить бессмысленными мечтами». «Это не новость», — спокойно ответил репликант. Мне это с детства говорят. О, я смотрю, тебя чувством юмора доукомплектовали. Да Делона удивилась Витарь. И есть надежда, что скоро и мозги поставят. Ты какого чёрта тут сидишь вместо того, чтобы увидеться с Эндже? Это называется охрана периметра, мэм, просветил Лори сержант. А мисс Энджела вряд ли жаждет меня видеть. Вы прямо как два уха от одного осла, безнадёжно вздохнула Ри. Сестрёнка тоже сидит и думает. что ты не жаждешь её видеть, что она недостойна тебя, что ты в ней разочарован, я даже пересказывать всю эту хрень отказываюсь. Репликант хмуро покосился на девушку, приняв её слова за неудачную шутку, но та смотрела абсолютно серьёзно. Сестрёнка медленно сходит с ума с того момента, как узнала о твоей смерти, сообщала сержанту Свитарь, рисовала тебя неделями. Тарчала безвылазно в номере, заливая воспоминания бухлом. Недавно отказывалась сводить шрамы, считая, что они тебе бы понравились. Чимбик слушал её, всё ещё подозревая злой розыгрыш, но где-то в груди беспокойно шевелилось и толкало нечто, заставившее сержанта заёрзать и сесть. Свитаре смотрела на него с таким выражением лица, будто ожидала какой-то иной реакции. Блин, в сердце хрявкнуло и «Да Эйнджи в Зелар решила ехать только для того, чтобы помочь твоим братьям, потому что ты бы этого хотел, а ты сидишь тут на бронированной жопе ровно и выдумываешь какую-то хрень!» Чимбик молча встал и спрыгнул в чердачный люк. Сон не шел к Эйнджеле. Казалось, после всего пережитого она должна была обессиленно рухнуть на кровать и проспать часов двенадцать, но вместо этого Эмпат до самого рассвета не сомкнула глаз». Её обуял страх. Не тот животный ужас, что заставляет зубами и когтями цепляться за жизнь, не тот парализующий волю кошмар, что вынуждает подчиняться, то был страх совсем иного сорта, полный сомнений и неуверенности. Она боялась, что Чимбик снова исчезнет, не вернётся после запутывания следов. Она боялась, что он вернётся и не захочет её видеть. Она боялась, что он вновь придёт и принесёт с собой разочарование. что она увидит своё отражение в его глазах, грязное, отвратительное отражение. Не в силах уснуть, Энджела оделась и тихо выскользнула из комнаты. Подобно призраку она бродила по опустевшему дому. По легендам, призраки чаще всего обитают в развалинах, и Энджела невольно начала видеть вокруг руины, руины счастливой жизни, разрушенной вторжением Союза первых. Пустые детские, брошенные игрушки, Яркие цветные рисунки на стенах всё служило молчаливым напоминанием о жизни, совсем недавно наполнявшей дом. К счастью, это были скорее развалины покинутого жилища, а не мрачное кладбище. Матери с детьми эвакуировали в столицу, а фермой занимались пятеро мужчин отец и старшие сыновья. Энджела слышала, как они собираются в поле. В жарком климате предпочитали работать по утренней прохладе и гадала, каково жить вот так. Создавая, а не разрушая, любя, а не боясь и ненавидя, заботясь, а не используя и убивая. Пальцы девушки скользнули по деревянной лошадке качельки. Вырезанная кем-то из взрослых, она казалась овеществлённым проявлением любви, воплощённой в куске дерева заботе. Заботе, составлявшей, казалось, фундамент этого дома. С кухни донёсся запах свежесваренного кофе. И Анжела тихонько спустилась по широкой лестнице на первый этаж. За столом в просторной кухне заканчивал завтракать молодой Делиц. Он с любопытством оглядел гостью, но вопросов задавать не стал. Обитатели фермы вообще ни о чём не спрашивали, удовлетворившись королевским приказом оказать полное содействие. И Делиц отложил в сторону надкушенный бутерброд, взял чистую кружку со стойки, сунул в кофемашину и нажал на сенсор. Когда кружка наполнилась, он всё так же молча протянул её гостье. Энджела благодарно кивнула, взяла кофе и вернулась в отведённую ей комнату. Небо за окнами окончательно посветлело, разогнав ночную тьму. Жаль, с тем, что в душе, не так просто справиться. Выйдя на веранду, Энджела села на деревянную скамейку и пригубила ароматный напиток. Горячий кофе согревал в прохладе утра. А может, это согревала простая человеческая забота? Пожалуй, больше всего Энджеле сейчас хотелось оказаться рядом с Чимбиком и протянуть ему бодрящий напиток, даже если его душа всё ещё полна разочарования. В конце концов, оно заслужено. И не всё ли равно, любит её репликант или нет? Ей просто хотелось увидеть его и поделиться теплом, наполняющим этот дом, поделиться, не ожидая ничего взамен. просто радуясь тому, что Чимбик жив. Раздавшийся неподалеку резкий звук заставил девушку вздрогнуть. В заторможенное сонное сознание ворвался шквал ярких, сильных эмоций. Через перила перемахнула Марева, на лету превращаясь в фигуру репликанта. Подошвы ботинок искусственного солдата неожиданно мягко стукнули об пол, и Чимбик замер, не делая попытки приблизиться. Это было схоже с виртуальным мирком, который создала Эйнджела. Только виртуальный чимбик не подходил близко, чтобы не выдать пустоту там, где должна быть душа. Но этот репликант не был пустышкой. Он напоминал натянутую струну, готовую взять чистую ноту или оборваться, не выдержав напряжения. Фигура в броне хранила молчание, как в виртуальности. И как там Эйнджела боялась прикоснуться к репликанту, не желая разрушать иллюзию. Мечту нельзя трогать руками. Девушка подвинулась, освобождая место рядом с собой. Репликант помедлил мгновение и сел рядом. Деревянная скамья жалобно скрипнула под бронированным телом, а этот простой звук заставил Эйнджелу поверить в реальность происходящего. Чимбик жив, и он рядом с ней. А остальное? Остальное не так уж и важно. Кружка грела руки, и девушка протянула ее сержанту, объятая желанием поделиться заботой, кроха которой досталась и ей. Тот молча принял угощение, и лицевые пластины шлема разошлись в стороны, обнажая покрытое татуировкой лицо. Кофе не был любимым напитком сержанта, проигрывая вкусным и ярким фруктовым соком, но сейчас он показался едва не божественным нектаром. Пожалуй, протяни Энджелу стакан смеси, что используют для заправки огнемётов, чимбик и её выпил бы с наслаждением, что угодно, лишь бы просто быть рядом. Наверное, нужно было что-то сказать. Наверняка нужно, но сержанту никогда особенно не давались разговоры. Он просто взял руку Энджелы в свою, и казалось, прикосновение жгло даже сквозь бронированную перчатку. Чимбик мучительно пытался найти слова, но Энджела молча прижалась щекой к его плечу, и сержант понял, что тишина бывает не чуть не хуже правильных слов. Скорабкавшись на чердак, Блайс увидел Свитари, сидящую у окна с трофейным ножом в руке. Репликант вспомнил, как она этим самым ножом с нескрываемым наслаждением резала парализованного карателя, прежде чем его прикончить. Для искусственного командо с такой акт бессмысленного насилия считался дефектом, но у дворняг с их нестабильной и непонятной психикой всё было иначе. Блайзу было наплевать, что считается нормальным, когда дело касалось Ири. Если ей нравится резать корпоративных ублюдков, репликант готов был сам таскать на убой столько засранцев, сколько она пожелает. В конце концов, мир точно ничего не потеряет от смерти этих дворняг. Усевшись рядом, Блайз спросил: "Ты что, Саджу сказала, что он так ломанул, даже пост бросил?" "Правда?" С самым серьёзным выражением лица ответила Свитарь: "Что он идиот?" Не думал, что его это стимулирует, усмехнулся Блайс. Стянув с головы шлем, он обнял Ри и замер, уткнувшись носом ей в шею. Запах тела девушки приятно щекотал ноздри, но не одурял, верный признак того, что Ри не использовала феромоны. "И что будем делать?" тихо спросил Блайс, спустя несколько минут. "Теперь так просто не свалишь. Вы работаете на контрразведку, от них особо не убежишь". "Да некуда уже бежать". Вздохнула Свитаре, доверчиво прижимаясь к жёсткой броне репликанта. В союзе нам не рады, в доминьон не сунутся, и даже на кити уже вряд ли будут в восторге от нашего прибытия. Да и чем мы будем там заниматься? Задницы на холоде морозить? У нас с сестрой нет полезных для общества навыков. Садж говорил, что там принимают всех, неуверенно возразил Блайс. Главное соответствовать их религии, ну или чему-то в этом роде. И я толком не понял, если честно. Садж подозревает тоже, но не подает вида. Воинам там точно рады. И любой, кто умеет держать в руках оружие, найдет работу. Вон как эти, с Дорсая. Но мы-то с Эйнджи не воины, вздохнула Свитари. Не умеем мы ходить с троем, и вот это вот все. Но вы умеете убивать, усмехнулся Блайз, взглядом указав на нож, который девушка задумчиво вертела в пальцах все это время. Ты даже неплохо. Боюсь, мой стиль работы не вписывается в... как ты выразился, религию Китти же, печально усмехнулась Светарь и всадила нож в деревянную стену. И вообще мало куда вписывается, кроме этой работенки. Она уселась на колени репликанту, обняла и крепко поцеловала. Блайс мечтал об этом моменте. Даже несмотря на обстановку, ему нравилось то, что происходило сейчас. Плевать, что они в тылу врага, и неизвестно, что будет завтра. Главное, что он рядом со Светарь, и она снова улыбается ему. Автодоктор Брани привычно просигнализировал о гормональном сбое, и Блайс пообещал себе отыскать способ изменить настройки, тем более что инъекции всё равно не справлялись с эффектом идилийских феромонов. Вздохнув, Блайс надел шлем и проверил показатели контролирующих периметр мух. Как тебе новое место службы? поинтересовался он, изучая переданные мухам данные. На удивление хорошо, призналась Витария. Всегда хотела приличную, уважаемую работу с перспективами карьерного роста. Опять же, путешествия, знакомства с интересными людьми. Ухмылка Лорей в этот момент больше напоминала о скал. И Блайз понял, что эти знакомства вряд ли заканчивались благополучно для всех сторон. «И много интересных людей повстречала», — уточнил репликант, вновь снимая шлем. «И еще как, даже нескольких старых знакомых». Никогда не думала, что буду рада снова увидеть ублюдка в Селюзии. Но жизнь иногда преподносит и приятные сюрпризы. Её глаза горячечно сверкали, и Блайс внимательней пригляделся к подруге. Она изменилась. Если раньше во взгляде Свитари он замечал бесшабашную сумасшедшинку, то теперь в нём всё чаще проглядывало холодное злое безумие. Будь она репликантом, Блайс с уверенностью указал бы на наличие серьёзного дефекта. Но сейчас Свитари выглядела гораздо счастливее, чем раньше, да и те дворняги заслуживали смерти. Самой мучительной смерти. И что плохого в том, что Ри получала удовольствие от процесса? Блайс поймал прядь волос девушки и с наслаждением пропустил между пальцами. — Ты участвовала в сборе информации об иллюзии? — спросил он. — Ага. Ри подалась навстречу пальцем репликанта и прикрыла глаза от удовольствия, когда те глубоко зарылись в ее волосы. С нашим старым знакомым Наивом. Помнишь такого? Конечно, усмехнулся Блайс. Упрямый засаранец. И два нассаджа мне угробил. Не подхвати его тогда усатый, точно бы всех положил. И что? Наив вам помогал и даже своим сдать не попытался. Как сказать, свои устранили его усатого друга, что сунул нос в историю со станцией. Блайс слушал, не перебивая и не задавая лишних вопросов. Даже когда Ри упомянула, как изображала подружку Наива ради достоверной легенды, он подавил укол ревности и промолчал. Ревность ни к чему хорошему не приводит, это он усвоил крепко. В конце концов, не всё ли равно, если то была работа, а Свитари сейчас тут рядом с ним? Но ну, о Наива он всегда успеет грохнуть при удобном случае. Когда Ри умолкла, настала очередь Блай заделиться новостями, рассказывая о штурме иллюзии. Всё, что услышал от обоек сержантов репликант наблюдал, как лицо девушки застывает в хищном оскале. В глазах Свитаре плясалась такая лютая смесь ненависти и злобы, что Блайс невольно задумался, есть ли предел, на котором его возлюбленная насытится местью. Хотела бы я это видеть. С искажённым от ненависти лицом проговорила Ри: "Вспороть брюхо каждому ублюдку, а потом сжечь дотла это место". Она оскалилась в злобной, уродливой гримассе, и Блайз поймал себя на том, что смотрит на Светаре, как на незнакомого человека. Уже не совсем человека. Не замечая тревоги в глазах репликанта, Ри судорожно скрючила пальцы, словно вцепившись в чье-то горло. «Надеюсь, Доминион решит преподать урок Союзу и разбомбит в пепел Эдем, чтобы их рынки и аукционы превратились в пыль и грязь, чтобы ни одна ушастая тварь не выбралась». «Чтобы они гнили там, как мусор!» Она уже не говорила. Хрипела, задушенная ненавистью. А Блайс вспоминал, как когда-то на вулкане Свитари пыталась объяснить ему разницу между людьми и живыми ресурсами. Как взяла слово не причинять вред детям. Может, он так до конца и не понял, о чем она тогда говорила, но одно Блайс осознал ясно и четко. «У его Ри сбой. Серьезный сбой». «А как же дети?» — осторожно спросил репликант. — И рабы? Ты сама учила меня не трогать детей и рабов. Чем-то приходится жертвовать, — жестко ответила Лорей. — Тем более, что для рабов быстрая смерть часто лучше, чем то, что творят эдемцы. А их мелкие ублюдки, такие же, как и взрослые, они с рождения считают себя лучше других. — Ри! Блайс осторожно накрыл ее ладонь своей и замолчал, впервые за долгое время не зная, что сказать. Что? резко и зло рявкнула та. Думаешь, эти твари заслуживают чего-то лучшего? Блайс смотрел на её перекошенное лицо и чувствовал потерю чего-то важного, того, что нельзя увидеть или потрогать, но без чего нельзя обойтись. "Думаю, ты заслуживаешь чего-то лучшего", тихо сказал репликант. "Ты сама говорила: "Мало родиться человеком, нужно суметь и остаться"". Свитари открыла был рот для ответа. Выдохнула и вновь закрыла. Искаженное злобой лицо девушки разгладилось, а ненависть в глазах угасла медленно и неохотно уступая место задумчивости. Ри так ничего не произнесла, но Блайз ощущал, что ее взгляд будто обратился вспять, и девушка смотрит куда-то вглубь себя самой. Репликант крепко обнял ее и прижал к себе.